«Но если твои чары, говоря языком суетного света, покорили сердце столь высокородного поклонника, я не сомневаюсь, что твоя добродетель и твой ум позволят тебе подчинить и разум принца своему влиянию, которое ты приобрела благодаря своей красоте». «Отец», — возразила Кэтрин, — «принц беспутный повеса, и его внимание может принести мне лишь бесчестие и гибель». Вы только что как будто высказали опасение, что я поступала неразумно, допустив простой обмен любезностями с человеком одного со мною состояния. Как же вы можете говорить так терпимо об отношениях того рода, какие посмел навязывать мне наследный принц Шотландии? Знайте же, два дня назад, поздно ночью, он с бандой своих разнузданных приспешников чуть не уволок меня силой из родительского дома». А спас меня этот самый сорвиголова Генри Смит, который, если и кидается неосмотрительно по всякому поводу в драку, зато всегда готов с опасностью для жизни вступиться за невинную девушку или оказать сопротивление угнетателю. В этом я должна отдать ему справедливость». «Об этом я не мог не знать», — сказал монах, «так как сам его призвал поспешить тебе на помощь. Проходя мимо вашего дома, я увидел эту банду и кинулся за городской стражей, когда заметил человека, медленно шедшего мне навстречу. Подумав, что это верно один из участников засады, я притаился в портике часовни святого Иоанна. Но узнав, когда он подошел поближе Генри Смита, я сообразил, куда он направляется, и шепнул свое предостережение, чем и понудил его ускорить шаг. Я вам премного обязана, отец сказала Кэтрин, но и этот случай и те слова, какими улещал меня герцог ротцей, только показывают, что принц распутный юноша, который ни перед чем не останавливается лишь бы ему потешить свою праздную прихоть и готов добиваться своего любой ценой. Его посланец реморни «Даже имел наглость объявить, что мой отец жестоко поплатится, если я не пожелаю стать беспутной любовницей женатого принца и предпочту выйти замуж за честного горожанина. Вот почему я не вижу другого выхода, как постричься в монахине. Иначе я погублю и себя, и своего несчастного отца. Не будь другой причины, уже один лишь страх перед этими угрозами со стороны негодяя который вполне способен их исполнить, конечно, помешал бы мне выйти замуж за какого-нибудь достойного человека, как не могла бы я отворить дверь его дома, чтобы впустить убийца. Ах, добрый отец, какой мне выпал жребий! Неужели мне суждено принести гибель своему отцу, который так меня любит, да и всякому, с кем я могла бы связать свою злосчастную судьбу? «Не падай духом, дочь моя», — сказал монах, — «есть для тебя утешение даже в этой крайности, хоть ты и видишь в ней одно лишь бедствие». Рэморни негодяй и внушает все злое своему покровителю. А принц, к несчастью, легкомысленный юноша и ведет рассеянную жизнь. «Но если я при своих волосах не впадаю в странный обман», В его характере наметился перелом. Да, в нем пробудилось отвращение к низости Реморни, и он в глубине души сожалеет сейчас, что следовал его дурным советам. Мне верится, нет, я убежден, что его любовь к тебе стала чище и благородней, и что мои поучения, а он слушал несколько раз мои речи об испорченности духовенства и нравов нашего века, Запали ему в душу. Если их подкрепишь еще и ты, они дадут, может быть, такие всходы, что мир будет девииться и радоваться. Древнее пророчество вещало, что Рим пад по слову из женских уст. Это мечты, отец, сказала Кэтрин. Мечты и обольщение человека, чьи дума устремлены на более возвышенное, не позволяя ему мыслить правильно о повседневных земных делах.